Глава седьмая. На! На! Асу! Гора Баринель!» Отставить! Несмотря на громкий начальственный выкрик, рекрут Первого круга по прозвищу Булыга только зло ощерился и со всей силы сдавил горло, лежащего под ним рекрута первого круга Тпола. Так что все явственно слышали, как у Тпола хрустнули горловые хрящи. Блыга довольно ощерился. И в следующее мгновение его башка буквально взорвалась от удара коротким широким пинком, нанесенным в правое ухо. Да уж. Смач уважительно качнул головой. Клинок вооруженного — это нечто. Это он понял еще тогда, ночью, в зарослях. Инструктор прикончил булыгу стремительным ударом в падении. Одним слитным движением вскочил на ноги и, убрав клинок в ножны, коротко бросил. Труп в конвертер. Этого. Он кивнул на скрюченную тушку пола в регенератор, а затем чуть прибавил голос и скомандовал «Становись!». Возбужденно гудящая толпа тут же колыхнулась и мгновенно распалась на две части, каждая из которых быстро выстроилась в две шеренги, вытянувшиеся вдоль обеих стен коридора. Смачи сам не заметил, как оказался в одной из таких шеренг, причем именно на том самом месте, которое и должно было занять согласно вбитым в башку еще во время прохождения особого испытания, которое в их батальоне именовалось странным, но коротким словом «КМБ-правилом». КМБ. Курс молодого бойца начальный период службы, во время которого новобранец привыкает к распорядку дня, дисциплине, порядку подчиненности, ознакомливается с требованиями воинской службы, уставами, получает первоначальные навыки обращения с оружием. Официально так именовался до Великой Отечественной войны. В настоящий момент данное название является жаргонизмом. То есть те, кто стоял справа от него, должны быть выше его ростом, а те, кто слева – ниже. Точно так же поступили и остальные – Несмотря на то, что все, кто здесь находился, были из разных подразделений. Впрочем, чего тут сложного? Пара-тройка коротких бросков наметанного взгляда, потом еще раз контрольный, и вот ты уже на положенном месте. «Сколько раз вас, дуболомов, можно предупреждать!» Злым, но каким-то занудным голосом начал инструктор. «Никаких грабежей у своих! Никаких драк за пределами татами! Никаких попыток установить какую-либо иную иерархию помимо штатной!» «Кому непонятно?» Инструктор сделал паузу и боднул злым взглядом сначала одну шеренгу, а затем другую. И обе шеренги от этих взглядов слегка отшатнулись. Слегка. Так, чтобы не отрывать подошву от пола. Злить инструктора больше, чем он был разозлен сейчас, дураков не было. И причина этому была не только, что произошедшее мгновенное убийство, а вернее не только оно. Тем более, что булыгу среди присутствующих никто не любил. Но дебил был. И явно нарывался, ведя себя так, как привык в своей банде. Даже удивительно, что сумел продержаться так долго. Да и сегодняшнее убийство было далеко не первым. Впрочем, последнее из предыдущих случилось уже более четырех дней назад. И это был серьезный прогресс. Потому как раньше дня не проходило, чтобы инструкторы кого-то не, как они говорили, унасекомили. Считай рекорд. Но дело не в этом. Просто... просто это был инструктор... А все, кто сейчас стоял на вытяжку, выстроившись в шеренге вдоль стен этого старого тоннеля, совершенно четко осознавали, что перед ними стоит не человек. Несмотря на то, что выглядит как человек, одет как человек и умеет разговаривать, на самом деле все это морок, обман. И перед ними в данный момент стоит руигад самый страшный хищник седой древности Олы, возродившийся в настоящем. В этом странном месте Смач оказался почти месяц назад. Из Писонт они вышли на следующий день после того, как Смач получил люлей от бандитов. И все благодаря тому чудодейственному средству, которым он уже пользовался, то есть регенерину. Сейчас бывший копач мог произнести его название без запинки, и хотя из-за этого регенерина Смач за ночь просыпался аж четыре раза, в первую очередь, чтобы пожрать, ну и другие дела, заодно сделал... К утру ребра уже болели не столь сильно, а черные гематомы по всему телу превратились в блеклые серо-желтые пятна. Первые пару дней они шли не слишком ходко, но не только из-за молодого копача. Как выяснилось, уже после выхода из поселения Смач был отнюдь не единственным, кто тронулся в путь изрядно побитым. Среди шести человек, которые шли с тем странным типом, что велел остальным именовать его «Руйгат», Еще трое, кроме самого Смача, тоже передвигались с некоторым трудом. Поэтому за первый день они прошли где-то около трети того расстояния, которое Капач обычно преодолевал, будучи в одиночку и совершенно здоровым. И это, несмотря на то, что они были почти совсем не загружены, потому как их лидер велел не брать с собой ничего, что не пригодилось бы в процессе путешествия. «На месте вам все выдадут», — пообещал он. «На ночлег...» Их импровизированный отряд остановился неподалеку от памятных с мочу гнилых зубов, но по эту сторону полосы зарослей, в шагах в 300 от них. Лагерь разбили быстро, но до да народ, судя по той сноровке, с каковой все обустраивались на ночь, в команде, впрочем, скорее пока в компании, подобрался опытный. Так что это было не мудрено. Огонь разводить не стали, и готовкой заниматься тоже. Вместо этого их лидер раздал им всем по какой-то странной штучке, представляющей из себя короткий блекло-розовый цилиндрик, примерно соответствующий размерам мизинцу, пояснив смочу. «Это ужин. Просто налей воды внутрь и подожди десяток ударов сердца». Несмотря на пояснение, молодой копач не сразу понял, что надо делать, растерянно вертя полученный предмет в руках. Но только до тех пор, пока расположившийся рядом с ним, ну, назовем его спутником, Вполне себе привычно ткнул пальцем в верхнюю часть цилиндрика, сделав в нем небольшую выемку, а затем принялся осторожно наливать в нее воду и снятой с пояса фляжки. То, что произошло потом, заставило смоча удивленно вытаращить глаза. «Это... что?» Несколько придушенно произнес он, уставившись на странную колбасу длиной в пару ладоней и толщиной ненамного меньше руки, в которую превратился мизинец. «Сухпай!» Миролюбиво сообщил ему спутник. «Но «Ну, это так называется. А что это такое, небесные знают. Но вкусно и хватает надолго. Не только сейчас наешься. Но и утром встаешь, а жрать все равно не хочется. И пузо вроде как полное. Да и днем тоже топаешь, сытый. Удобно». После чего с явным удовольствием откусил от получившейся колбасы кусок и принялся жевать. Молодой копач несколько мгновений настороженно следил за ним, а затем перехватил свой мизинец и, осторожно сделав в его верхней части выемку, потянулся за флягой. К утру третьего дня их лидер, похоже, решил, что и Смач, и остальные коллеги пришли в относительную норму. Ну, судя по тому, что он прямо с утра заявил. «Ну вот, теперь хоть сможем двигаться по-нормальному, а не ползти, как черепахи». Кто такие черепахи, ни Смач, ни остальные не знали. Но вот что такое «по-нормальному» представление Руигат почувствовали на своей шкуре довольно быстро. Через 10 минут после начала движения их лидер коротко бросил. «Бегом!» И тут же перешел со своего и так скорого и размашистого шага на... Ну, наверное, в его представлении это могло считаться легким бегом. Остальные, слегка замешкавшись, ломанули следом. Бег продлился где-то около получаса, после чего Руигат снова бросил. «Шагом!» и слегка снизил частоту движения ног, при этом почти не снизив амплитуду, вследствие чего они семеро все одно вынуждены были бежать, а не идти. Хотя и заметно медленнее, чем раньше. Впрочем, такое снижение темпа не слишком помогло. Смач чувствовал себя, как будто пер на своем горбу в поселение пару тяжелых узлов с добычей, причем пер не откуда-то поблизости, а, скажем, из тех же гнилых зубов. Он взмок, тяжело дышал, а ноги начали слегка подрагивать от напряжения. А вот сам лидер даже не запыхался, хотя дышал он как-то странно. Если молодой копач правильно понял, Руйгат сначала наполнял грудь воздухом двумя короткими последовательными вдохами, занимающими два шага, а затем уже за три шага полностью выдыхал набранный воздух, после чего начинался новый цикл. Два шага вдох, три выдох. Но так дышал только он один — все остальные неслись вперед, хрипя и со свистом втягивая воздух, при этом попутно утирая пот и ругаясь сквозь зубы. Спустя минут пять Руйгад, за спиной которого все это время продолжались все эти сипы и всхлипы, недоуменно оглянулся, после чего усмехнулся, и избавил темп движения настолько, что остальным удалось перейти с бега на шаг. Но ненадолго. Шли они где-то минут пятнадцать, после чего вновь перешли на бег, а спустя двадцать минут опять на шаг. Неизвестно, сколько бы продолжались эти мучения, но слава небесным, один из спутников с моча, неловко перепрыгнув через кучу обломков, подвернул ногу. Впрочем, это было мудрено. На четвертом часу подобного движения у молодого копача и самого ноги уже дрожали и подгибались от усталости. Так что, когда громко топавший впереди него худой вольняшка неуклюже оттолкнулся от криво лежащего крупного обломка стены и, перепрыгнув на кучу камней, в следующее мгновение рухнул под хруст щебня и дикий вопль, Смач испытал не сочувствие к упавшему, а радость от того, что наконец-то появился повод обессиленно упасть на задницу и больше никуда не двигаться. Судя по тому, что рядом с ним точно так же, с явным облегчением, повалились на землю и другие, Ну, кроме лидера, конечно. Состояние у подавляющего большинства их сборной команды было приблизительно одинаковым. Эй-то неловкий! хмуро бросил руйгад, разворачиваясь и присаживаясь на корточки около стонущего и вцепившегося в лодыжку парня. Потом поднял взгляд, обвел им остальных и хмыкнул: Вот вроде как с детства в этих руинах живете, а ходить по ним ни хрена не умеете. Ну как так-то? Присевший на обломок в паре шагов от смоча дюжи мужик лет сорока, несмотря на возраст, державшийся во время всех этих часов бега несколько лучше остальных, криво усмехнулся. «Ходить-то мы умеем, а вот скакать, как лошадки, по развалинам, не приучены. По руинам надо ходить осторожно, осматриваясь и прислушиваясь, а не несясь, как ошпарены. Руины, они такие. Тут, ежели неосторожно, голову можно потерять запросто». В голосе мужика явно чувствовалось неодобрение. «Если так топать, то, конечно, ничего не услышишь», — усмехнулся Руйгат, доставая из небольшого бокса на левом бедре какой-то совсем тонкий цилиндрик синего цвета, после чего кивнул лежащему. «Хватит скулить. Снимай башмак». Когда травмированный, поскуливая, разулся, Руйгат ловко ткнул цилиндриком прямо в начавший опухать подъем ноги, после чего повернулся в сторону Дюжева и произнес «А если двигаться так, как ты говоришь, то никуда не успеешь». После чего поднялся на ноги и приказал. «Значит так. Нашему болезнему надо минут двадцать, чтобы его нога пришла в более-менее нормальное состояние. Поэтому на это время привал. Можете попить и отойти оправиться. И вот еще что». Он выудил откуда-то небольшой прозрачный блистер с несколькими синими пилюлями и швырнул в сторону мужика. «Принимать каждый по одной таблетке». «А это что?» Но осторожно поинтересовался еще один из команды. "Комбокомплекс из витаминов, микроэлементов и адаптаторов. Вы за сегодня получите такую нагрузку, которая до этого у вас случалась нечасто». Он на мгновение задумался, хмыкнул, а потом продолжил. «А возможно, и никогда. Но там, куда мы придем, подобная нагрузка будет считаться легкой разминкой. Так вот, чтобы вы сразу не сдохли», «Воспользуемся сегодняшним перенапряжением хотя бы нескольких групп ваших мышц для того, чтобы вас хоть чуть-чуть подкачать. Но без медикаментозной поддержки вы в этом случае завтра еле ходить будете, а это поможет». Следующие несколько часов с матч запомнил плохо. Впрочем, и запоминать там было особенно нечего. Они бежали и шли, шли и бежали, а потом снова бежали и шли. До места, где должна была начаться их новая жизнь – С матч сотоварищи добрались только на восьмой день пути. Причем до самого последнего момента ничто не предвещало того, что их путешествие близится к концу. То есть почти до вечера они все так же бежали и шли, шли и бежали. Как обычно, через час после полудня остановились на короткий привал, во время которого получили поставшие уже привычной синенькой таблетки, а затем вполне себе обыденно втянулись во все тот же ритм. 15 минут бег, пятнадцать ходьба». Но со всякими подлянами, которые этот сволочной руигат, проси небесные за худые слова, время от времени им устраивал, то потащит напрямик через наголомные завалы, то вброд через ручей глубиной по пояс, то заведет в какой-то жуткий лабиринт, выбираться из которого можно только штурмуя верхушки стен обрушенных зданий. Ну и так далее». Так что, когда их лидер свернул к какому-то засыпанному обломками, гнутой арматурой и другим строительным мусором оврагу и дал команду шагом, никто особенно не насторожился. Так, понимающие переглянулись, мол, опять какую-то подляну затевает, типа тех, что уже были. И ведь не только подляну устраивает паскуда, а еще и ржет, мол, привыкайте, это все еще цветочки по сравнению с тем, что вас ждет впереди». Смач даже начал подумывать насчет того, чтобы плюнуть на все свои мечты и желания, да и двинуться, куда глаза глядят. Возвращаться в Писонды он не собирался. Зачем? Горбатиться на бандитов? Не такой он дурак. А никого из близких у него там не осталось, если только Мисуль. Но она уж точно не пропадет. К тому же, хоть Мисули была с детства его самой близкой подругой и, более того, уже как 3-4 года начала всем демонстрировать, что у нее имеются на смоча вполне определенные матримониальные планы, сам он наоборот, собирался сделать все для того, чтобы не попасть в ее цепкие руки. «Не надо нам такого. Это ж никакой жизни не будет. Ни с друзьями посидеть, ни рыбку половить. Если уж она с родным отцом так лается, чего тогда мужа ожидать?» но все-таки удержался от побега. Решил, что стоит подождать и посмотреть, как оно там на месте будет. Так что никто на это внезапное изменение направления движения особо не отреагировал. А зря. Потому что через пару сотен шагов лидер повернул голову и негромко бросил. «Смотри, оба, как только заметите что-нибудь подозрительное, доклад. Причем тревожно, так сказал, напряженно». Так что Смач невольно насторожился и принялся ощупывать окрестности прищуренным взглядом. Да и не он один, а все поголовно. Шедший последним дюже мужик он даже пригнулся и двинулся вперед на слегка согнутых ногах, явно демонстрируя полностью готовность, в случае чего тут же сигануть в сторону. Ибо если уж сам Руигат напрягся, то дело явно пахнет жареным потому что, не говоря уж о том эпизоде с пастью, Смач по пути успел переброситься словами со всеми попутчиками, которые ему поведали не менее впечатляющие истории, так что способности этого типа представлял неплохо. Следующие несколько сотен шагов они прошли сторожась и в полной, так сказать, готовности, но вокруг было пусто. Смач даже остановился, когда осознал этот странный факт. Руины, несмотря на кажущуюся пустоту, никогда не бывают полностью пустынными. Здесь всегда кто-то возится, шебуршится и скребется. Крысы, мангусты, слизлики, всякая пернатая мелочь, да мало ли кто. Но сейчас матч никого не видел и не слышал. Это означало, что вся эта привычная для развалин жизнь в данном месте от чего то как минимум попряталась, а то и вообще разбежалась. «Ну что, обнаружили чего?» С легкой насмешкой в голосе поинтересовался лидер их сборной команды, когда они преодолели уже две трети врага, по центру которого двигались. Остальные ответили не сразу. «Неуютно как-то», — поежившись сообщил дюже-мужик. «Тихо как-то слишком, для дня», — поделился наблюдениями еще один. «И живности нет», — обнародовал свои наблюдения с матч. «Никакой». «И все», — усмехнулся Руйгат, а потом покачал головой. «Да уж, а ведь все местные, в поле промышляете». Он вздохнул, снова покачал головой и произнес куда-то в пространство. «Ладно, Краст, похоже, провалили они мой тест, так что давай, покажись уж». Пару мгновений ничего не происходило, а затем целый пласт мусора, пыли и мелких обломков сдвинулся в сторону, открывая узкий проем, из которого змейкой выскользнуло нечто». «Смач даже не сразу опознал в этом нечто человека. Позвольте представить». С уже явной насмешкой в голосе заговорил их лидер. Сержант Краст, начальник дежурной смены внешней охраны бункера. Последние полчаса был занят тем, что наблюдал, как во... <кхм> как наш маленький коллектив тупо пер через зону его ответственности, не заметив ни одного из его подчиненных и ни одной из настороженных ловушек». «Слава богу, хоть в них не вляпались, хотя это, по большому счету, заслуга не ваша, а их конструкции. Они тут почти все с дистанционной активацией». Урожанцы Ола уныло переглянулись. «Да уж, опростоволосились по полной». «Ладно», — снова усмехнулся Руигат, — «двигайте за мной». «Мы почти пришли». В то, что их лидер обозвал очередным странным словом «бункер», они вошли через десяток шагов. Вернее, как выяснилось чуть позже, сам Бункер располагался гораздо глубже, а через десяток шагов начиналось то, что руигаты миновали «входной зоной», которая на первый взгляд выглядела как грубо сделанный проход в привычных алицам руинах. Причем очень грубо. Уже через десяток шагов Смач невольно пригнулся, пролезая под на первый взгляд едва держащимся над головой обломком чудом застрявшим между вошедшей в землю углом тяжелой плитой перекрытия и валуном, торчащим из оврага. А еще через десяток шагов, чтобы протиснуться мимо небольшого завала, ему пришлось прижаться к левой стене коридора. Но, как тут же выяснилось, места там было достаточно, даже если шагать по двое в ряд. А еще через пару поворотов, выглядевших не менее опасными или труднопроходимыми, но на деле оказавшихся просто хорошо замаскированными и вполне удобными для движения, они выскочили в основной туннель, ведущий к бункеру. «Ну чё встал? Заснул, что ли? А ну, сдриснул!» Грубый голос, в котором явственно ощущались нотки раздражения, мгновенно вырвал смоча из воспоминаний, поэтому он успел отшатнуться в сторону, пропуская мимо себя четверых громил, проследовавших мимо него с мрачным видом. Копач проводил их взглядом и покачал головой. Вот еще кандидаты на последующее унасекомление. Вот ведь дебилы. Ведь ясно сказано, никаких попыток установить иную иерархию, кроме штатной. Они все держатся кодлой, будто продолжают пребывать в своей прежней банде. В том, что это бандиты, у смача да и у остальных окружающих сомнения не было. По манере поведения видно – Неужели не видят, что большинство тех, кого Руигат приговорили, расставались с жизнью именно из-за того, что продолжали вести себя так, будто все еще жили там, наверху? По тем же привычкам, понятиям, исповедуя те же ценности, вроде бы просто вошли в некую очень большую и очень сильную банду. Впрочем, судя по угрюмым рожам этой троицы, кое-что, кое-до-кого все-таки начало доходить. Но именно начало иначе они бы не рискнули наезжать на Смача без причины и вот так открыто. «Первая рота! Выходи на построение! Вторая рота! Седьмая! Четвертая рота!» Закомонили голоса дежурных по подразделениям, и Смач, привычно подорвавшись, побежал в сторону своего расположения. «Цирк закончен! Наступают трудовые будни!» Да уж, жизнь в бункере оказалась совершенно не похожей на ту, к которой они все привыкли так что сначала с матч взвыл. «Представьте себе, здесь все было строго по распорядку. Никого не волновало, выспался ты, не выспался, но каждый день в одно и то же строго определенное время тебя поднимали из постели и насильно, а кое-кого и пинками выгоняли на зарядку. Вы не знаете, что такое зарядка? Ха! Час! Нет, вы только подумайте, час! Целый час они бегали, прыгали, приседали, подтягивались и занимались другими, еще более идиотскими телодвижениями, именуемыми очередным, уже ставшим почти привычным своей чуждостью, идиотским наименованием «растяжка». Ну нахрена им эта самая «растяжка»? Где нормальный человек будет задирать ногу выше головы или садиться на жопу в дурацкой позе, максимально расклячив ноги в стороны? А эти занятия? Ну кому придет в голову драться голыми руками? Даже если ты идиот и у тебя при себе не имеется ни ножа, ни дубинки, ни в конце концов куска арматурины, всегда же можно подобрать какую-нибудь палку или обломок, или эти дебильные требования непременно заправлять постель и умываться. «Да кому какое дело, как и на чем я сплю и сколько раз моюсь?» Всякий ола спит на ворохе тряпок и моется, когда чесаться надоедает. Обещали научить драться, так учите, а остальное не ваше дело». Так что если бы в тот момент была возможность уйти, Смач точно бы ушел. Но такой возможности не было. Даже когда несколько кодол бывших бандитов, доведенных до предела местной жизнью, попытались, сбившись в стаю, прорваться наверх, к выходу, вышедшие им навстречу всего лишь десяток руйгад спокойно положили всех. Все тем же фирменным ударом, ножом в ухо. Причем молча и даже не пытаясь никому угрожать и никого уговаривать. А когда кто-то из числа вольняшек вздумал раскрыть рот насчет того, что как же так можно-то с людьми, сразу и насмерть, дюжеру и шрамом, которого все остальные почему-то уважительно именовали Гер, старший инструктор, хищно ощерился и сказал, как отрезал. «А вы еще не люди!» А потом сделал паузу и нехотя добавил. «Но можете ими стать, если доживете». Поэтому Смач решил зажать, так сказать, яйца в кулаке и не рыпаться. Впрочем, были в жизни в бункере и свои выигрыши, причем немалые. Во-первых, здесь кормили. Хорошо кормили. Каждый день. Да что там каждый. По три раза в день. И от пуза. Во-вторых, одежда. Бесплатная. Вот просто выдали и все. Носи не хочу. Правда, сама одежда была не очень. Тонкая, легкая, ни тепла, ни защиты. Причем сами-то Руйгат носили нечто гораздо более солидное, под названием комбез. А их одели вот в это, но зато бесплатно. Причем в числе комплектов никто не ограничивал. Порвал, лопнуло или изгваздал, пожалуйста, новую. В-третьих, ну, несмотря на все издевательства, Руйгат не были бандой. Нет в том, что они сила и сила организованная, ни у кого сомнений не было. И что они, если захотят, смогут нагнуть любую банду тоже. То есть... Никаких проблем с тем, чтобы взять под себя какую нибудь территорию у Руигат не было. Сила это главное. Но, как выяснилось, эта непреложная на Киоле истина в случае с Руигат не работала. По многим причинам. Ну, например, они и сами соблюдали те законы, которые озвучили, причем все от главного, которого тут именовали адмирал, до инструктора их десятка, который у Руигат назывался отделением. То есть. Если ты все делал по правилам, исполнял команды, спал, когда положено – бежал, когда требуют – отжимался, подтягивался или прыгал, то тебя никто не трогал. Вообще. Вне зависимости от того, какое у твоего инструктора, либо еще какого-либо попавшегося тебе на пути руигат, было настроение, состояние финансов или планы на вечер. И это было удивительнее всего. Заснул Смач почти сразу, как голова коснулась подушки. Ежедневное занятие выматывали до донышка. Так что спал молодой копач как бревно, не шевелясь и без сновидений. Мочевой пузырь поднял его уже перед самым подъемом. Смач сел на кровати, сморщился и попытался нащупать ногами тапки. Но они все никак не находились. Он с трудом разлепил глаза и некоторое время рассматривал прикроватный коврик. Потом опустил голову между ног и посмотрел под кроватью. Тапок не было. Похоже, кто-то спер, а мочевой пузырь между тем явственно давал понять, что ему требуется срочно опорожниться. Смачунул скривился и, встав, двинулся в сторону туалета, стараясь не наступать на холодный пол всей ступней. Скорее всего, именно потому, что он не надел казенных шлепок, громко хлопающих на ходу, и привело к тому, что двое инструкторов, как обычно поднявшихся за несколько минут до общего подъема, не услышали, что в общий туалет кто-то зашел.